Возможно, это и впрямь был кратчайший путь, ибо уже из соседнего коридора Сарин вывел ее к боковой лестнице, поднявшись по которой они оказались в зале, отведенным Найлом для аудиенций. Прежде ей приходилось добираться дольше. Как всегда, Найел не соблаговолил встать, а поскольку второго стула в палате не было, Моргейс приходилось стоять перед ним, словно просительница. Найл казался рассеянным. Он молча смотрел на нее и, кажется, даже не замечал. Это бесило еще больше. Он победил и теперь даже не замечал ее. Наверное, ей стоило бы вернуться к себе и приказать Талан, Вору Ламгвину и Базелу прорубить путь на волю мечами. Пусть они погибнут и их королева вместе с ними. Моргейс отроду не держала в руках меча. Но умереть с мечом в руке она бы сумела. А умри она, на престол взойдет Илэйн. Если, конечно, удастся спихнуть оттуда Алтора. Белая башня должна проследить за тем, чтобы Илэйн получила причитающееся ей по праву. Но Белой башне, хотя это и казалось безумием, Моргейс доверяла еще меньше, чем Найалу. Нет. Спасать Андор придется ей самой, и уплатить за это немалую цену. Пересилив себя, Моргейс заговорила первой. «Я готова подписать договор». Найол будто не услышал ее. Потом моргнул, покачал головой и неожиданно рассмеялся. Сделал вид, будто удивлен. Ну, конечно, она ведь гостья и вовсе не замышляла никакого побега. Как славно было бы увидеть его на виселице. Дальнейшее произошло почти мгновенно. От недавней апатии не осталось и следа. Он тут же призвал своего плюгавого секретаря с длиннющим пергаментом, на котором все было написано загодя. Имелась даже копия печати Андора, да такая, что и сама Моргейс, ни почем не отличила бы ее от настоящей хотя выбора не было она сделала вид будто читает условия они оказались именно такими каких она и ожидала пейдро найл поведет белоплащников чтобы восстановить ее на престоле а в уплату хотя в договоре не было ни слова ни о какой плате тысячи его воинов будут расквартированы в кеймленне навсегда. Они не подпадут под андорскую юрисдикцию и получат право иметь собственный суд. На всей территории Андорры чада света будут уравнены в правах с гвардией королевы. Навечно. Моргейс понимала, что, подписывая пергамент, совершает поступок, на ликвидацию последствий которого уйдет вся ее жизнь, а может, и жизнь Илэйн. Но выхода не было. Особенно учитывая, что львиный трон — Достался Алтору в качестве трофея. Он может отдать его Элени, или Ниан, или еще какой то особе вроде них, но тогда Андором будет править марионетка Алтора. Если башня все-таки возведет на престол Илэйн, ее дочь тоже может превратиться в марионетку. Марионетку башни. Заставить себя доверять башне Моргайс не могла она четко вывела свое имя и приложила изготовленную в Амадоре копию андорской печати. На красном воске внизу листа четко запечатлелся Лев Андора в окружении розового венца. И так она стала первой в истории королевой, допустившей на андорскую землю иноземные войска. Когда произнести это оказалось гораздо труднее, чем она думала. «Когда выступят ваши легионы?» Найл поколебался, глядя на стол, где не было ничего, кроме пера, чернил, чашки с песком и кубика теплого воска. Он как будто только что написал письмо. Затем, нацарапав собственную подпись и скрепив ее своей печатью на золотом воске, в виде полыхающего солнца, Найл вручил пергамент песцу. «Отнеси это в хранилище документов, Балвер!» И лишь после этого обратился к ней. «Боюсь, Моргейс, что я не смогу выступить так скоро, как мне бы хотелось. Предварительно мне надо рассмотреть некоторые вопросы, которые ничуть не должны вас волновать. Это касается прохождения войск по землям, неподвластным подвластным ни Кеймлену, ни Амадору. Прошу отнестись к этому». Как к возможности еще некоторое время украшать наше общество своим присутствием. Балвер поклонился несколько чопорно, но изящно. Однако Морга изготова была поклясться, что во взгляде, брошенном им на Найела, промелькнуло удивление, да и сама она чуть не ахнула. Он так наседал на нее с первого дня, а теперь оказывается у него есть Другие дела. Балвер поспешно ретировался, будто опасался, что Моргейс выхватит пергамент у него из рук и порвет его. Но ничего подобного у королевы и в мыслях не было. Ладно, хоть пока никого из ее людей не повесят. Уже и это неплохо. С остальным можно повременить. Торопливость в нынешних обстоятельствах неуместна. Пусть ее сопротивление сломлено. зато У нее снова есть время. Неожиданный подарок, которым необходимо правильно воспользоваться. Как там он сказал? «Украшать их общество». Моргейс изобразила теплую улыбку. «У меня словно гора с плеч свалилась. Скажите, а вы играете в камни?» Ответная улыбка Найола показалась сначала чуть удивленной, а затем лукавой. «Меня считают сильным игроком». Моргейс вспыхнула, но ухитрилась не подать виду, что сердится. Пусть лучше он считает ее сломленной. Сломленным противником пренебрегают, а стало быть, не удостаивают его слишком уж пристальным вниманием. Проявив должную осмотрительность, она, возможно, сумеет вернуть все, чем ей пришлось поступиться, еще до того, как солдаты Найла покинут амодицию. Не зря же ее обучали игре домов, и учителя у нее были незаурядные. Сыграем, если вы не против. Я постараюсь играть так, чтобы вам не было скучно. Конечно, придется поиграть. Но к этому надо подойти тонко, чтобы победа досталась Найлу нелегко, и ему впрямь не стало скучно. А Моргей стерпеть не могла проигрывать. Асунава, насупившись, барабанил пальцами по золоченому подлокотнику кресла, на высокой спинке которого, прямо над его головой, красовалось на чистейшей белом диске, покрытой сверкающим лаком, изображение крючковатого пастушьего посоха. «Ведьму застали врасплох», — пробормотал он. «На некоторых зрелище казни действует именно так», — отозвался Сарин, будто оправдываясь. «Вчера приспешники темного угодили в облаву. Мне доложили, что когда Тром выломал дверь, они распевали какие-то мерзкие гимны во славу тени. И никому, я проверял, никому, не пришло в голову выяснить, связаны ли они с ней». Сарин стоял прямо и неподвижно, как и подобало служителю руки света. А Сунава легким взмахом кисти отмел все эти подозрения. «Разумеется, тут нет никакой связи, если не считать того, что она ведьма, а они приспешники темного, а ведьму, в конце концов, содержат в цитадели света. Однако, Сунава, чего ты испытывал беспокойство?» Найел послал меня за ней, будто собаку», — проскрежетал сквозь зубы Сарин. «Меня чуть не стошнило, когда я оказался рядом с колдуньей. Руки так и чесались схватить ее за горло». А Сунава не потрудился ответить, да он почти и не слышал Сарина. «Конечно», — размышлял он, Найел ненавидит десницы света». В большинстве своем люди ненавидят тех, кого им приходится бояться. А вот Моргейс оказалась отнюдь не слабой и показала свою способность противостоять Найлу. У многих, только попадя в цитадель света, душа мигом ушла бы в пятки. Оно и хорошо, окажись она слабее. Это, в конце концов, могло бы нарушить некоторые планы Асунавы. А он уже продумал мельчайшие детали судебного процесса, на котором должны будут присутствовать послы всех земель. Продумал каждый день, вплоть до драматического финала, до публичного признания Моргейс. А он сумеет добиться от нее признания, так что никто и не поймет, каким способом. А потом торжественное оглашение приговора. И еще оцеремонял казни. Для нее воздвигнут особую виселицу, которую надо будет сохранить в память об этом событии. «Будем надеяться, что она продолжит упрямиться», — промолвил Верховный Инквизитор с кроткой благочестивой улыбкой. «Найл терпелив, но даже у его терпения есть предел». Рано или поздно он передаст ее в руки правосудия, и ей воздастся по справедливости. Глава 32. Поспешный призыв. Каждое посещение рандом Кайриена представляло Сегвейн чем-то вроде одного из тех грандиозных фейерверков, какие устраивают иллюминаторы. Видеть их ей, правда, ни разу не доводилось, но она слышала, будто огни вспыхивают по всему городу, и повсюду разносится многоголосое эхо. К дворцу она, разумеется, больше и близко не подходила, но хранительницы мудрости наведывались туда каждый день, проверяли, не расставлены ли там с помощью Саидар какие ловушки, и рассказывали ей, как обстоят дела. Вельможи... И Тайренские, и Кайренские с подозрением косились друг на друга, а Берлейн чуть ли не пряталась в своих покоях и отказывалась видеть кого бы то ни было без крайней необходимости. Вероятно, Руарк выговаривал ей за пренебрежение обязанностями, но толку от того было мало. Он казался единственным человеком во всем дворце, на поведение которого нынешние обстоятельства никак не сказывались. Даже слуги вздрагивали, поймав на себе посторонний взгляд. Правда, это, по всей видимости, происходило из-за того, что хранительницы мудрости совали нос в каждый угол. В аильском лагере дела обстояли не лучше. Точнее, не во всем лагере, а в палатках хранительниц. Прочие аильцы держались спокойно и уверенно, как руарк, отчего перепады настроения хранительниц мудрости делались еще заметнее. С последней встречи с Рандом Эмис и Сорлея вернулись разве что не шипя, словно змеи. В чем дело, они не рассказывали. Во всяком случае, Эгвейн, но их настроение с быстротой мысли передалось другим хранительницам. И вскоре все они походили на разъяренных кошек, готовых вцепиться во все, что движется. Ученицы и лишнее слово-то вымолвить боялись, но все едино получали выволочку за выволочкой. По большей части за такие провинности, какие и провинностями-то счесть нельзя, и на какие прежде попросту не обращали внимания. Не изменило обстановки и появление в лагере хранительниц мудрости Шайдо. Во всяком случае, две из них, Терова и Эмерис, точно являлись хранительницами. Третья была никто иная, как Сиванна. Она выступала с весьма важным видом, а шнуровка у ее блузы была распущена в вкусе Беррилейн. То, что за вырез задувало пыль, ее ничуть не смущало. Статус ее был более чем сомнителен, но поскольку Терва и Эмерис заявили, что она хранительница, деваться было некуда, и, несмотря на ворчание сэр Сивану приняли в качестве таковой. Эгвейн не сомневалась, что они явились шпионить, и высказала это предположение вслух. Однако Эмис даже не сочла нужным ответить. Защищенные обычаем, эти трое свободно бродили по лагерю, и все хранительницы, даже сэрлея принимали их словно близких подруг или первых сестер. Но все же их присутствие добавляло всем нервозности, особенно Эгвейн. Эта самодовольная кошка с Иванна — прекрасно знала, кто такая Эгвейн, и, не скрывая удовольствия, использовала каждый удобный случай, чтобы сгонять вон ту ученицу-коротышку за кружкой воды или чем-нибудь в этом роде, и при этом посматривала на нее изучающим взглядом. Эгвейн казалось, что именно так должен посматривать на курицу-воришка, посматривать, прикидывая, как лучше приготовить добычу, после того, как он эту курицу стащит. Хуже того, хранительницы мудрости не желали рассказывать Эгвейн, о чем они толкуют, заявляя, что их дела учениц не касаются. Между тем, под каким бы предлогом ни заявились сюда Шайдо, настроение хранительниц их, безусловно, интересовало. Эгвейн не раз замечала, как то одна, то другая, думая, что на нее не смотрят, самодовольно ухмылялась приметив, как Эмис, Милайнди или Косайн говорит сама с собой или без надобности поправляет шаль. Но предостережений Эгвейн никто, разумеется, не слушал. Благие попытки серьезно поговорить об этих Шайдо закончились тем, что ее заставили вырыть яму в человеческий рост достаточно глубокую, чтобы остаться незамеченной. А потом... Когда она потная и грязная оттуда вылезла, эту же яму закопать. Севанна наблюдала за этим действом. Через два дня после отбытия Ранда Аэрон и несколько других хранительниц мудрости уговорили трех дев перелезть ночью через стену дворца Арелин и разведать, что там к чему. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Девам, хотя и с большим трудом, чем они думали, удалось проскользнуть мимо выставленных гавином караулов, но а совсем другое дело. При попытке перебраться с крыши на чердак все три девы были обернуты силой и затянуты внутрь. К счастью, Коероны и другие не заподозрили в них лазутчих, решив, что декарки намеревались что-нибудь стянуть. Правда, сами девы вряд ли сочли такой поворот событий счастливым. Когда их отпустили, выкинув на улицу, они еле-еле доплелись до лагеря и принялись залечивать синяки и ссадины. Остальные хранительницы высказали неодобрение Айрон и ее подругам. По большей части это делалось приватно, но Сареле бронила их у всех на глазах. Севанна и ее спутницы откровенно потешались над Айрон и вслух строили предположение насчет того, что сделали бы Айси Дай, узная неправду. Это раздражало всех. Даже Сарелея -э посматривала на них косо, но своего недовольства никто открыто не выказывал. Айрон и ее подруги сникли и держались, словно ученицы тише воды ниже травы, а сами ученицы и вовсе старались не попадаться лишний раз хранительницам на глаза. У большинства хранительниц нрав и без того не сахар. Нынче же он стал острее перца. Впрочем, если не считать злополучной ямы, Эгвейн удавалось избегать особых неприятностей, главным образом потому, что она старалась держаться подальше от палаток и в первую очередь от сыванны. Теперь она не сомневалась в том, что в конце концов севанну формально признают хранительницей мудрости. Пусть многие станут кривиться, когда ее не будет поблизости. Держаться в отдалении было для Эгвей не так уж сложно. Хоть она и считалась ученицей, только Сорелея предпринимала какие-то усилия, чтобы обучать ее тому несчетному множеству вещей, какие следует знать хранительнице. Пока Эмис и Бэйр не позволяли Эгвейн вернуться в Телоранриот, так что дни и ночи оставались в ее распоряжении. Во всяком случае, покуда ей удавалось избегать участи Суранды и прочих, и ее вместе с ними не посылали мыть посуду или собирать сухой навоз для костров. Время тянулось на удивление медленно. Не иначе, как из-за ожидания разрешения от Эмис и Бэйр. Зато Гавин... Наведывался в Долговязой малый каждое утро. Она уже начала привыкать к многозначительным усмешкам содержательницы гостиницы, хотя пару раз с трудом сдержала желание как следует нападать этой противной толстухе. А может, раза три, но не больше. Часы свиданий пролетали мгновенно. Едва она успевала вспорхнуть Гавину на колени, как наступало время приводить в порядок прическу, и уходить. Эгвейн уже не боялась сидеть у него на коленях. Не сказать, чтобы она и раньше особенно боялась, но, короче говоря, это оказалось, на удивление, приятно. Пусть иногда ей приходилось краснеть, что с того. Зато стоило ей зардеться, как Гавин принимался поглаживать ее и произносить ее имя так, что она готова была слушать всю жизнь. Об Айси, и да, он почти не говорил — Во всяком случае, от него она узнавала не больше, чем из других источников. Но с этим Эгвейн к нему и не цеплялась. Наедине с Гавином ей было не до Айси Дай. А в остальном время тянулось, словно увязло в болоте. Настоящего дела не было, и Эгвейн казалось, что она вот-вот лопнет с досады. Следившая за особняком Арелин, хранительница мудрости, Сообщали, что Айс Седай дома не покидают и ничего не предпринимают. Правда, наблюдательницы, способные касаться источника, говорили, что внутри беспрерывно день и ночь напролет направляют силу. Но Эгвейн не осмеливалась подходить близко. А хоть бы и осмелилась, не видя сплетенных потоков, все одно не определить, чем именно они занимаются. «Не будь хранительницы настроены так сурово, Она могла бы скоротать время в палатке, за книгой, но куда там? Почитать удавалось разве что поздно вечером, при свете лампы. Застав ее за чтением, Бэйр принялась бормотать что-то насчет «Девчонок, которым нечем заняться, и они целыми днями валяются на боку». Торопливо отговорившись, будто что-то забыла, Эгвейн ускользнула из палатки, пока ее не загрузили какой-нибудь полезной работой. Болтать с другими ученицами тоже было рискованно. Стоило остановиться и посудачить минутку-другую с Сурандой, притулившейся в тенечке у палатки каких-то каменных псов, как невесть, откуда взявшаяся Сарелея спроводила их обеих стирать белье. Оно бы и не беда, за такой работой время летит быстрее, но Сарелея заставила их перестировать совершенно чистое белье дважды. И все это видела Сиванна. Всякий раз, находясь в городе, Эгвен частенько оглядывалась через плечо, но на третий день проявила особую осторожность. К причалу она пробиралась, словно мышка, скрывающаяся от кошки. Иссохший морщинистый владелец утлого челнока, почесав редкие волосенки, запросил за то, чтобы отвезти ее на корабль морского народа целую серебряную марку. Конечно, ныне все в городе стоило дорого, но это уж ни в какие ворота не лезло. Устремив на перевозчиках холодный взгляд, Эгвейн предложила ему серебряной пени, надеясь, что он не сдерет все содержимое ее кошелька. Денег у нее было не так уж много. Все в городе пуще смерти боялись айльцев, но лишь до тех пор, пока дело не касалось барышей. А коли касалось... Робкие горожане мигом забывали о страхе перед каденсоры и копьями и готовы были, как львы, сражаться за каждую монету. Лодочник открыл был рот, потом закрыл его, пригляделся к Эгвейн повнимательней и, к ее удивлению, заявил, что она оставляет его без куска хлеба. «Кусок изо рта вырывает», — так и сказал, после чего сердито указал на свою скорлупку. «Залезай, да поживее! Я не собираюсь тратить целый день из-за какого-то жалкого пени. Эдак я с голоду помру!» «Пугают людей, заставляют работать за гроши!» Так он и причитал, даже когда, усердно работая веслами, вывел лодку в широкое русло Алгуэньи. Эгвейн не знал, встречался ли Ранд с этой госпожой Волн, но надеялась, что все-таки встречался. По словам Илэйн, выходило, что для морского народа дракон возрожденный является Корамуром, избранным, которому достаточно подать знак, чтобы Атаан последовали за ним. Хотелось верить, что они не станут слишком уж перед ним лебезить. С Ранда и так хватит низкопоклонства. Но на лодку этого болтливого перевозчика она попала отнюдь не по просьбе Ранда. Илэйн, которой довелось путешествовать на корабле морского народа, рассказывала, что ищущий ветер умеют направлять силу, во всяком случае некоторые, а может и большинство. То был секрет, о котором Атаан предпочитали не распространяться. Но ищущий ветер того корабля, на котором плыла Илэйн, подружилась с нею, и Раста уже раскрыла эту тайну, поделилась с некоторыми своими познаниями. Ищущие ветер морского народа разбирались в погоде. Если верить Илайн, выходило, что о погоде они знают больше, чем оиссидай. На том корабле та ищущая ветер сплетала потоки огромной мощи, с помощью которых вызывала благоприятные ветры. На взгляд Эгвейн Илайн в своих восторженных рассказах не обошлась без преувеличений. Но кое-что в них наверняка было правдой. А коли так, почему не попробовать разузнать что-нибудь о погоде? Это всяко лучше, чем бить баклуши и догадать, кто возьмет тебя в оборот первый — Нессон, Сиванна или хранительница мудрости. Блики золотистого солнца, светившего с безоблачного неба, играли на поверхности реки. Припекало здесь не меньше, чем на берегу, но хоть не было пыли. Когда лодочник наконец перестал грести, и его скорлупка заплясала на волнах рядом с кораблем, Эгвейн встала и, не обращая внимания на ворчание перевозчика, "Дескать сейчас они по ее милости перевернутся", крикнула: "Эй, на корабле! Можно подняться на борт?" Ей случалось плавать на речных судах, и она гордилась тем, что знала особые корабельные словечки. Похоже, все корабельщики относились к этому чересчур серьезно. На этот корабль не походил ни на один, виденный ею прежде. Эгвейн доводилось видеть суда и подлиннее, но ни одно из них не было таким высоким. Со своей лодки она приметила несколько человек из команды — полуголых, босоногих мужчин в подпоясанных яркими кушаками широченных шароварах и смуглых женщин в разноцветных блузах, кто-то взбирался на имевшую легкий наклон мачту, кто-то что-то делал на верхотуре среди тросов и канатов. Эгвейн уже собралась было крикнуть еще раз, погромче, но тут с борта, стремительно разворачиваясь, спустилась веревочная лестница. Хотя ответа на ее просьбу не последовало, это можно было понять как приглашение, и Эгвейн не приминула им воспользоваться. Взбираться по веревочной лестнице, придерживая юбку, было не очень-то удобно. Во всяком случае, ей стало ясно, почему женщины из морского народа предпочитают носить штаны. Но в конце концов она вскарабкалась до самого верха. Эгвейн сразу приметила стоявшую примерно в спане от борта женщину в синей шелковой блузе и таких же шароварах, перехваченных кушаком более темного оттенка. В каждом ее ухе поблескивало по три золотые серьги, а от одной из них к кольцу в носу тянулась тонюсенькая цепочка, на которой висели крошечные медальоны. Илэйн рассказывала об этом, даже показывала нечто подобное в Таларанриоде, но, увидев такое наяву, Эгвейн поежилась. Но главным было не это. Она уловила в женщине способность направлять силу не иначе, как это и есть — ищущий ветер. Эгвейн открыла рот, и тут перед ее глазами промелькнула смуглая рука и сверкнула лезвие кинжала. Веревочная лестница оказалась перерезанной. Не успев даже вскрикнуть, Эгвейн полетела ногами вниз, все еще цепляясь за бесполезный обрезок. Она все-таки закричала — за миг до того, как вода хлынула в открытый рот. Эгвейн казалось, что туда затекла чуть ли не вся река. Стараясь не впадать в панику, она попыталась расправить облепившую голову юбку и избавиться, наконец, от лестницы. Только не паниковать. Глубоко ли она погрузилась? Кругом царила мутная темнота. Где тут верх, где низ? Железные обручи сдавили грудь, Но Эгвейн, выдыхая через нос, выпустила пузырьки воздуха, и они побежали налево и вниз. Так, во всяком случае, ей показалось. Перевернувшись, девушка рванулась в том же направлении. Далеко ли до поверхности? Легкие горели огнем. Как только ее голова появилась над водой, Эгвейн, хрипя и кашля, набрала полную грудь воздуха. К немалому удивлению девушки, лодочник, свесившись через борт, помог ей забраться в его скорлупку, приговаривая, чтобы она перестала махать руками, пока они вместе не пошли ко дну. «Ох уж этот морской народ!» — бормотал он. «Вспыльчивые люди! Опасные! Лучше с ними дело не иметь!» При этом он ухитрился вытащить из воды еще и шаль Эгвейн. Девушка выхватила шаль у него из рук, И он подался назад, не иначе, как испугался, что она съездит ему мокрой тряпкой по физиономии. Толстая юбка Эгвей обвисла, блуза и сорочка прилипли к телу, головная повязка перекосилась. Под ногами девушки на дне лодки начала образовываться лужица. Лодченку сносило течением, и теперь она находилась в шагах двадцати от корабля. Ищущие ветер и еще две женщины. Одна была одета в зеленый шелк, а другая — в расшитую золотом алую парчу, стояли у самого борта. Их серьги, кольца, в носу и цепочки поблескивали на солнце. — Тебя отказано! — крикнула женщина в зеленом, а одетая в красное добавила. — Не думай, что вам удастся одурачить нас переодеванием. Запомни сама и передай остальным. Всем вам отказано! Морщинистый лодочник схватился за весло, но Эгвейн ткнула в его сторону пальцем, указавшим точно на его узкий нос. «Нет! Сиди на месте!» Лодочник выпустил из рук весла и замер. «Вот значит как! Окунули ее в воду! Ничего не скажешь, вежливая встреча!» Глубоко вдохнув, Эгвейн обняла Сайдар и направила четыре потока, прежде чем ищущие ветер успела понять, в чем дело. Стало быть, она умеет воздействовать на погоду. Вот как. А сумеет она отразить четыре потока разом? Сомнительно. На такое способны немногие айсседай. Поток духа представлял собой щит, который не позволит ищущий ветер вмешаться, даже если та знает, что следует делать. А из трех потоков воздуха Эгвин создала путы, которыми оплела всех трех женщин и подняла их над палубой. Это было не очень легко, но вполне ей по силам. Когда женщины взмыли вверх и зависли над рекой, на корабле поднялся шум. Эгвейн услышала, как застонал лодочник, но предпочла не обращать на него внимания. Сделав усилие, она подняла женщин еще выше. Теперь они висели в дюжине шагов над поверхностью, что, похоже, было для Эгвейн пределом. «Ну и ладно», — подумала она, — «я ведь не желаю им ничего дурного. Малость пугну — и все». Рассчитывая услышать истошный виск, она отпустила соедин. Почувствовав, что падают, все три женщины свернулись клубком, а потом резко распрямились, выставив руки перед собой. В воду они вошли почти без всплеска. Спустя миг три темноволосые головы появились на поверхности, и женщины быстро поплыли обратно к кораблю. Эгвейн закрыла рот. Надо было подвесить их за лодыжки и мокать в воду головой, тогда бы они... «О, Свет, о чем я думаю?» — выбронила себя Эгвейн. «Злюсь из-за того, что они не визжали?» — я-то орала, как очемелая. Что с того, сейчас я не мокрее их, но вид у меня, наверное, хуже не придумаешь. Осторожно. Работа вблизи требует особой осторожности, ибо не можешь ясно видеть потоки. Эгвейн направила силу, и вода стекла с ее одежды, образовав на дне лодки изрядную лужу. Лишь тогда Эгвейн заметила ошарашенный взгляд разинувшего рот лодочника и поняла, что она творила. Это ж надо было додуматься, направлять силу прямо посреди реки, на виду у кого угодно, в том числе и у Айси которые запросто могли оказаться на берегу. Несмотря на палящее солнце, холод пробрал ее до костей. — Можешь отвезти меня на берег? — спросила она лодочника. На таком расстоянии невозможно было рассмотреть, кто сейчас находится на пристани и отличить мужчин от женщин. Только не в город, не к причалу, просто на берег. Перевозчик так налег на весло, что Эгвейн чуть не вылетела из лодки. Он доставил ее к отмели, усыпанной гладкими камнями величиной с человеческую голову. Поблизости никого не было видно, и как только латчонка ткнулась носом в берег, Эгвин подхватила юбки и со всех ног помчалась к Аильскому лагерю. Она бежала, не останавливаясь, до самой палатки, где повалилась на пол, задыхаясь и истекая потом. Больше она в этот проклятый город не сунется, кроме как на свидание с Гавином. День проходил за днем. Ветер теперь почти не стихал, и днем и ночью он гнал на город тучи песка и пыли. На пятую ночь Бэйер взяла, наконец, Эгвейн с собой в Тейлоран-Риот. Это была легкая прогулка, предпринятая, чтобы посмотреть, насколько Эгвейн направилась, а потому в мире снов они попали в то место, которое Бэйер знала лучше всего — Ваильскую пустыню. По сравнению с этой выжженной солнцем землей, Даже пораженный засухой Кайриан казался цветущим и плодородным. Прогулка была недолгой, а по ее окончании Бейер и Эмис разбудили Эгвейн и проверили, в каком она состоянии. Хранительницы внимательно всматривались девушке в глаза и прислушивались к биению ее сердца. Однако проверка прошла удовлетворительно. Бегая, прыгая и приседая, Эгвейн, кажется, доказала, что чувствует себя достаточно хорошо. Следующей ночью она вновь ненадолго отправилась в пустыню, на сей раз с Эмис, после чего последовала очередная проверка. Да такая, что по ее окончании Эгвин едва добралась до своего матраса и тут же провалилась в глубокий сон. В эти две ночи она не проникала в мир снов самостоятельно, и немалую роль в этом сыграла ее усталость. До того... Эгвейн каждую ночь твердила себе, что поступать так не следует. Хорошо бы она выглядела, поймая ее хранительницы за подобным занятием. Но всякий раз решала, что заглянет туда лишь ненадолго. А раз так, то и риск невелик. Чего она действительно избегала, так это границы между Таларанриодом и миром Яви. Там парили человеческие сны. Особенно она стала сторониться этого места после того, как поймала себя на мысли, что, проявив достаточную осмотрительность, можно заглянуть в сон Гавина, не оказавшись затянутой в него. А хоть бы оказавшись, это ведь всего-навсего сон. Напомнив себе, что она не глупая девчонка, а взрослая женщина, Эгвейн выкинула эти мысли из головы. «Хорошо еще» что никто не знает, какие глупости лезут ей на ум, и все из-за него. Эми и Бейер хохотали бы до слез. На седьмую ночь она тщательно приготовилась ко сну, надела свежую сорочку и аккуратно расчесала волосы. В Тайлоран-Риоде все это не имело значения, но приготовления помогали ей забыть о своих страхах. Ведь этой ночью ей предстояло встретиться в сердце твердыни Не с ни и а с Впрочем, это не будет иметь значения, если только резной костяной гребень замер в ее руке. Если только эти Айси Дай не разоблачат ее перед Эмис и Бейер, сообщив, что она всего лишь принятая. И как она раньше об этом не подумала? О, Свет, хоть бы поговорить перед этим с Илейн и Найниф, Прочем, Мэгвейн сомневалась, что от такого разговора будет толк. «Не зря ведь в том сне все билось и ломалось. Такие сны не к добру!» Закусив губу, она уже совсем было решила подойти к Эмис и отговориться легким недомоганием. Дескать, желудок расстроился, и сегодня она в мир снов не пойдет. Зато уж в следующий раз. А ведь после этой встречи они собирались вновь начать обучение». «Нет, одна ложь рождает другую, и нельзя трусить. Не каждой женщине дано быть отважной, но трусость вызывает презрение. Чему быть, того не миновать». Решительно отложив гребень, Эгвейн задула лампу и заползла на матрас. Она достаточно устала для того, чтобы заснуть быстро и без усилий. Правда, теперь она умела в случае необходимости Засыпать мгновенно или погружаться в легкий транс, позволявший, пребывая в Таларандриоде, одновременно частично сознавать происходящее наяву и даже что-то говорить. Но ну, не говорить, а скорее мямлить. Последним, что почувствовала Эгвейн, погружаясь в сон, было удивление от того, что ее больше не мутит.